Глава 140. Наконец-то я могу восполнить недостаток сна из-за прошлой ночи. Покушав оставшимися продуктами, я попросил Мудзи поговорить с Хао Юе, после чего затащил Макке в свою комнату. Макке все еще выглядел деревянным. Как только мы вошли в комнату, я сразу же сильно ударил его. Он был ошеломлен из-за этого внезапного удара. Я сердито сказал. «Ведешь себя, как баба. Разве оно того стоит? Не хочу тебя видеть в таком состоянии. У мужчины должен быть неукротимый дух. Разве мужчина будет бояться того, что у него не будет жены?» Макке горько улыбнулся. «А что, если это было между тобой и Мудзи?» Я мгновенно сдулся, словно лопнувший шарик, и сел на кровать. «Ты действительно умеешь сравнивать. Вообще-то, здесь я пытаюсь помочь тебе». Макке тяжко вздохнул. «Босс, я понимаю, что ты имеешь в виду. Я приду в норму. Спасибо, что попытался». Я похлопал его по плечу. «За что ты благодаришь меня? Если бы я не настоял на ее участии в турнире, ты бы не подвергся такому тяжелому удару». «Расслабься, поскольку ты решил прекратить за Юе. Что, тебе не удается отпустить?» Макке покачал головой. Если бы я мог полностью отпустить ее, это было бы облегчением. Мое сердце, принадлежащее ей, мертво, но если ты скажешь мне не беспокоиться и не думать о ней, я все равно не смогу этого сделать. Я уставился на него. Позволь мне задать тебе вопрос, какова цель твоего путешествия? Макке замер в ступоре. Разве это не соревнование? Я продолжил спрашивать. «Соревнование в чем?» Маки ответил. «Турнир восьми продвинутых академий». Я кивнул. «Похоже, ты и не знал об этом. Ты должен знать, насколько жесток и опасен этот турнир. Если мы все будем в том же положении, что и Хао Юэ сейчас, то никто не вернется домой целым и невредимым. Ты понимаешь это? Поскольку ты так сильно любишь Хао Юэ, ты не должен хотеть, чтобы она пострадала. Поэтому... ты обязан взять себя в руки. Если из всей команды выпадет только Хао-Юи, мы сможем положиться на нас четверых. Однако, если два человека в команде выпали из игры, то что ты хочешь от нас? Как ты думаешь, сможем ли мы гарантировать вам, что вы вдвоем не пострадаете? Понимаешь? Как ты думаешь, сможем ли мы гарантировать вам, что вы вдвоем не пострадаете? Понимаешь? Я был очень серьезный в этот момент. Глаза Макке, казалось, слегка ожили. «Босс, я понимаю, не волнуйся. Я приду в норму ради всех вас и ради Хао Юе». Мое серьезное выражение лица смягчилось, и я улыбнулся. «Отлично. Мы должны работать сообща, чтобы беспрепятственно преодолеть эти трудности. Я процитирую тебе одну фразу из книги, что дал мне дядя Кирджа». — В жизни ты что-то получаешь, а что-то теряешь, но ты не можешь заставить какое-то событие произойти. Если ты будешь следовать своей судьбой, то всё будет хорошо. Макке тихо пробормотал. — В жизни ты что-то получаешь, а что-то теряешь, но ты не можешь заставить какое-то событие произойти. Точно. Может быть, нам с Хао Юэ не суждено быть вместе? Я похлопал его по плечу. Брат, теперь ты понимаешь, то, что человек нравится тебе, не означает, что ты определенно должен быть с ним. Ее счастье должно быть целью, к которой ты стремишься. Маккессил на кровати сказал: «Дай мне подумать, дай мне подумать». Надеюсь, что после разговора со мной он придёт в норму. Это слово, отношения, оно действительно может сильно навредить людям. Я надеюсь, что мои отношения с Мудзы будут гладкими, поскольку я правда не хочу вкушать горького вкуса любви. Я больше не приставал к Макке, так как дать ему подумать было лучшим решением. Даже с учетом большого количества происшествий, усталость подавляла мои постоянные размышления. Очень быстро я задремал. Кто бы мог подумать, я уснул и спал до следующего утра. «Ах!» Проснувшись, я почувствовал, что усталость, которую я накопил в течение первых двух дней, уже прошла. Моя магическая сила была в избытке и циркулировала в моем теле. Выйдя из комнаты, я спросил одного из слуг. «А где мои друзья?» Слуга почтительно ответил. «Ваши друзья завтракают в ресторанчике на первом этаже». «Что за несправедливость? Они даже не дождались меня?» Услышав, что все они едят, у меня в желудке заурчало. Я более-менее привел себя в порядок и побежал вниз по лестнице. Я надеялся, что они оставили мне поесть. Войдя в ресторан, я подошел к угловому столику, за которым они сидели. Судя по всему, я не опоздал. Я крикнул «Это уже чересчур. Сейчас время завтрака, и вы даже не разбудили меня?» Я ринулся к столу, взял пару булочек и яростно откусил. Мудзе улыбнулась. — Посмотри на себя, ты похож на голодного, ринкарнировавшего призрака. Ешь помедленнее, не подавись. Маке сказал. — Это Мудзе не дала мне разбудить тебя. Она сказала, что за эти два дня ты сильно вымотался и что тебе надо поспать еще немного. Я проглотил пищу во рту и засмеялся. «Вот оно как! Я ошибочно обвинил тебя, прости меня!» «Маке, сегодня ты выглядишь намного лучше!» Маке взглянул на Хао Юе, которая ела, опустив голову. «Я перестал беспокоиться об этом. Нет смысла переживать об этом, поэтому зачем говорить об этом?» «Босс, ты верно сказал. В жизни что-то получаешь, а что-то теряешь, но ты не можешь заставить какое-то событие произойти». Услышав слова Макке, я почувствовал, как Хао Юе слегка вздрогнула. Мудзы удивленно спросила, «Джангун, когда ты стал таким умным? Это предложение имеет много глубоких значений». И я самодовольно ответил, «Конечно-конечно, не имея какого-либо опыта, как я мог бы ухаживать за тобой? Я определенно не стану говорить ей, что это слова из книги». Хао Юе встала из-за стола. Вы, ребята, продолжайте кушать. Я пойду и буду собираться. Мудзы, когда будем отправляться, пожалуйста, зайди за мной. Мудзы кивнула. — Хорошо, иди и отдохни. Я позову тебя, когда мы будем готовы идти. Маке смотрел, как Хао Юи уходит, и сказал Мудзы. — Кажется, ее самочувствие улучшилось. Мудзы кивнула. — Верно. Вчера я долго разговаривала с ней. Судя по всему, она подумала над моими словами, но сейчас она все еще испытывает боль. Не надо беспокоить ее, просто дайте залечить свои раны». Маке кивнул и более не говорил. После завтрака все собрали свои вещи и продолжили двигаться в город воинственного возвращения. По дороге Маке постепенно восстановил свое первоначальное хорошее настроение. Он не беспокоил Хао Юе. Между ними не проносилось ни слова. Хао Юе все еще была немногословной, но уже не проявляла той нетерпимости, что была в первый день. Когда мы приблизились к границе, мы замедлили шаг. Хао Юе неожиданно подошла ко мне и сказала, «Джангун, я хочу обсудить с тобой кое-что личное».